«Под землей», — Егор кивнул, — «большинство храмов Ангкора имеют в основе буддийский символ, мандалу, ряд вписанных друг в друга квадратов, олицетворяющих физическую вселенную, окружает круглую башню в середине. Центральная башня символизирует магическую гору Меру, на которой, согласно индуистской мифологии, обитают боги». Так вот, легенды гласят, что в нижних уровнях Байона скрыты не сокровища, а также жуткие тайны. К тому времени они дошли до конца дорожки, которая расширилась, превратившись в открытую площадку, вымощенную камнем. Впереди возвышался огромный храм. Со стен смотрели вниз десятки каменных лиц. Были видны карабкающиеся наверх туристы. Маленький отряд двинулся дальше, миновав выстравшиеся в ряд моторикши. Вдоль дороги продавцы предлагали всевозможные фрукты, манго, тамаринды, джек-фрукты, китайские финики и даже маленькие арбузы размером с волейбольный мяч. Мелькающие между прилавками худые дети смехом и криками оживляли строгую тишину, опустившуюся на этот город, когда-то наполненный жизнью. В стороне, на плетеных циновках, сидели, опустив головы, шестеро монахов в оранжевых одеяниях и в клубах дыма, курящихся благовонии, читали молитвы. Проходя мимо, Вегор мысленно добавил свою молитву, попросив Всевышнего силы, мудрости и защиты. Шедший впереди Ковальский остановился перед прилавком сморщенная старуха с идеально круглым лицом стояла склонившись над железной жировни и готовила на завтрак всевозможные блюда цыплятые кусочки говядины нанизанные на палочки, поджаривались рядом с черепахами и ящицами ковальски потянул носом аппетитные ароматы это что краб в мягком панцире спросил он наклоняясь жаровни на вертире покрывалась румяной корочкой какой то Мясистое членистоногое существо. Увидев интерес великана, женщина просияла в улыбке и истово затрясла головой быстро троторе по Кхмерски. Шагнув к Ковальске, Суихан положил ему руку на плечо. — Это жареный тарантул. В Камбодже считается деликатесом. Поморщившись от отвращения, великан отпрянул назад. — Нет, уже спасибо. Я лучше обойду сам летом. Из развалин выскочил менее разборчивый вор — макака. Схватив с прилавка початок кукурузы, она проскочила прямо перед Ковальски. Опешив от неожиданности, великан отшатнулся назад и наткнулся на Грея. Груха исчезла под плащом. Грея остановил Ковальски, силой стиснув ему локоть. Метнув взгляд на Насар, он сказал, это была лишь обезьяна. ковальский стряхнул с себя его руку. — Да сам вижу. Все дело в том, что я, в общем, я терпеть не могу обезьян. Сверкнув взглядом, великанов стремился вперед. У меня один раз уж была с ними очень неприятная встреча, не хочу даже вспоминать об этом. Покачав головой, Егор повел всех к восточному входу в Байон. Дорожка представляла собой беспорядочное нагромождение каменных блоков, утыканное огромными финиковыми пальмами и вездесущим шелковым хлопчатником чьи переплетенные корни извивались над землей клубком змей. Обходя препятствие маленький отряд под бдительным взором ликов бодхисатвы прошел на первый уровень храма. За входом оказался внутренний дворик, окруженный галереями. Стены были покрыты зателиюми и барельефами, изображавшими различные сюжеты из повседневной жизни. Вигор посмотрел на ближайшие, рыбак закидывает сети, крестьянин убирает рис, толпа наблюдает за боем петухов, женщины готовят еду на углях. Последнее изображение напомнило егору старуху с жареными тарантулами, демонстрирует тесное переплетение далекого прошлого и настоящего. — Откуда начнем? — спросил Грей. — Огромная территория храма произвела на него удручающее впечатление. «Десять акров! Ну как тут можешь что-то найти?» Вегор понял его беспокойство. Даже здесь было уже очевидно, что Байон представлял собой настоящий трехмерный лабиринт,